Глава седьмая. Я родилась в Испании. Сама не знаю, где и когда. Но теперь мне приблизительно 23 или 24 года. Я не знаю, кто был мой отец, а что касается до моей матери, то она сама не знала своих родителей. Звали ее в Венеции Цингарой, а меня Цингареллой. Мать читала моей заступницей Марию Дель-Консуэла, по-французски «Нотр-дам де Консолясьон. Первые годы моего детства я провела в нищете и в скитальчестве. Мы бродили по белу свету пешком, мать и я, и пробавлялись своими песнями. У меня сохранилось смутное воспоминание о том, как однажды в Богемии и в лесу нас приняли гостеприимно в замке, где сын владельца... Красивый юноша Альберт осыпал меня ласками и вниманием, а моей матери подарил гитару. Это и был замок великанов, быть владелицей которого я впоследствии отказалась. Этот молодой властелин и был граф Альберт Рудольштадт, женой которого мне суждено было сделаться. В десять лет я начала петь на улицах. Однажды я пела на площади Святого Марка в Венеции, перед кафе. В это время там находился маэстро Порпора. Его поразила верность моего голоса и естественная манера петь, переданная мне матерью. Он подозвал меня, расспросил, проводил меня до нашей лачушки, оказал помощь матери и обещал ей поместить меня в Скуала де Мендиканти, одну из здоровых музыкальных школ, изобилующих в Италии. Оттуда выходят все знаменитые артисты обоих полов, потому что лучшие учителя ими заведуют. Там я сделала быстрые успехи. Маэстро Порпора выказывал мне все более и более свою дружбу, что возбудило ревность моих товарищей и дало повод к их дурным выходкам. Их несправедливая злость и презрение к моим лохмотьям с ранних лет меня приучили к терпению — сдержанности и покорности. Не помню, когда я увидела его в первый раз, но достоверно то, что с семи или восьми лет я уже любила одного молодого человека, или, вернее, мальчика, сироту, всеми брошенного и занимающегося музыкой, из покровительства и из милости, как и я, и точно так же жившего на панели. Наша дружба или любовь потому что это почти одно и то же, было чудным и чистым чувством. Мы проводили вместе целые часы, свободные от занятий, и наслаждались невинными прогулками. Матушка, безуспешно пробовавшая нас отговорить, потом осветила наше влечение, взяв с нас обещание, что мы обвенчаемся, как только будем в состоянии воспитывать семью своим трудом. В восемнадцать или... Девятнадцать лет я пела довольно хорошо. Один благородный венецианец, граф Джустиниани, владетель театра Сан-Самуэль, услыхал меня в церкви и пригласил меня первой певицей на место прекрасной и сильной виртуозки Кариллы, его любовницы, которая тогда изменила ему. Этот Джустиниани и был покровителем моего жениха Анзалетта. Анзалета пригласили петь вместе со мной главные мужские роли. Мы начали блистательным образом. У него был чудный голос, необыкновенное природное дарование, привлекательная внешность. Все красавицы покровительствовали ему. Но его погубила лень. У него не было такого усердного и опытного преподавателя, как у меня. Он имел не столь огромный успех. Сначала он этим опечалился, потом рассердился, потом стал мне завидовать. Таким образом я потеряла его любовь. «Может ли это быть?» — спросила принцесса Амалия. «Из-за такого пустяка. Он был очень мелочным?» Увы, нет. Просто тщеславным артистом. Он стал искать покровительство Кариллы. Отставленная и озлобленная певица отняла у меня его сердце, и легко заставил его растерзать и оскорбить моё. Однажды вечером маэстро Порпора выдал мне измену Анзалета. Он всегда старался заглушить моё чувство, так как он считал, что женщина, желающая сделаться великой артисткой, должна оставаться чуждой страсти и сердечному влечению. На следующий вечер граф Джустиниани признался мне в любви, Этого объяснения я вовсе не ждала, и оно жестоко меня оскорбило. Анзалета притворился, будто он меня ревнует и считает меня падшей. Он просто хотел порвать со мной. Я убежала ночью из своей квартиры и пришла к моему учителю. Это был человек минуты. Он и меня приучил быстро приводить в исполнение свои решения. Он дал мне письма, небольшую сумму денег — Маршрут путешествия, он усадил меня в гондолу, высадил меня на сушу, и я уехала одна, на рассвете, в Богемию. «В Богемию?» — повторила госпожа Клейст, которую глубоко изумляли характер и безупречность Парпарины «Да», — продолжала молодая девушка, «на нашем языке кочующих артистов мы часто говорим «странствовать по Богемии». Это выражение означает, что иногда цингари, называемые по-французски цыганами, ведут трудную, работящую и часто преступную жизнь. Я же уезжала не в эту символическую богемию, куда, казалось, направляла меня судьба, как и многих других, а в несчастную и рыцарскую страну чехов, на родину Гуса и Жишки, в богемский лес. наконец. в замок Великанов, где я была милостиво принята семьей Рудольштатов. «А зачем ты поехала к ним в семью?» — спросила принцесса, внимательно слушавшая ее. «Разве тебя там помнили?» «Нисколько». Я сама все забыла давным-давно, и лишь много времени спустя граф Альберт припомнил мне это маленькое приключение и рассказал его. «Попала же я туда благодаря моему учителю», Маэстра Порпори. Он был очень дружен в Германии с почтенным Христофором Рудольштадт, главой всего семейства. Его племянница, молодая баронесса Амалия, искала гувернантку, то есть компаньонку, которая бы ее учила музыке, а в сущности развлекала бы ее от скуки в Ризенбурге. Ее добрые и благородные родители приняли меня очень дружелюбно, почти родственно. Я ничему не могла выучить мою хорошенькую и капризную ученицу, несмотря на все старания. И понятно, граф Альберт влюбился в тебя. Увы, я не могу так легко говорить об этой серьезной и печальной истории. Граф Альберт, которого считали сумасшедшим, соединял с возвышенной душою и восторженным гением много странностей и совсем необъяснимое болезненное воображение. Так мне рассказывал Супервиль, сам ничему не веря и ничего толком мне не разъясняя. Этому молодому человеку приписывали сверхъестественные способности, дар ясновидения, дар пророчества, способность делаться невидимым. Его семья рассказывала про него неслыханные чудеса. Но все это невероятно. Надеюсь, и ты не веришь? Позвольте мне не высказывать грустного и затруднительного мнения о предметах, недоступных моему пониманию. Я видела необъяснимые вещи. Иногда граф Альберт казался мне неземным существом, а иногда просто человеком, лишённым разума вследствие его чрезмерной добродетели. Но никогда он не представлялся мне таким, как все остальные смертные. В бреду... или в полном сознании, в восторге или в унынии, он всегда был справедливейшим, лучшим, самым разумным и поэтически вдохновенным человеком в свете. Словом, я не могу думать о нем или произносить его имени без трепета уважения, без глубокого умиления и какого-то ужаса, потому что ведь я невольная причина его смерти. Полно, милая графиня, высуши глазки, соберись с духом и продолжай. Я слушаю тебя серьёзно и без светского легкомыслия, клянусь тебе. Я долго не подозревала, что он полюбил меня. Он никогда не обращался ко мне, казалось, он даже не замечал меня. Впервые он заметил мое присутствие в замке, когда он услыхал мое пение. Надо вам сказать, что он был сам большой музыкант, Он играл на скрипке поразительно хорошо, хотя никто этого не подозревал. Я думаю, что в Ризенбурге я одна его слышала. Его семья даже и не подозревала в нем этого несравненного таланта. Его любовь родилась в восторженном порыве музыкальной симпатии. На меня рассердилась его кузина, баронесса Амалия, которая была уже два года его невестой, но он ее не любил. Она мне это выразила откровенно. В ней было много хорошего, несмотря на все ее недостатки. Холодность Альберта и скука в замке надоели ей, и она покинула нас в одно прекрасное утро, увезя с собой, если можно так и выразиться, своего отца, барона Фридриха, брата графа Христиана. Это был превосходный, но ограниченный человек. с ленивым умом и бесхитростным сердцем, обожавший охоту, покорный раб своей дочери. «Ты ничего не говоришь мне о невидимости графа Альберта, об его исчезновениях на две недели или двадцать дней, когда он снова появлялся, уверенный или притворяясь, что он не покидал дома и потом не мог или не хотел сказать, что с ним было, пока его искали со всех сторон». Я объясню вам эти приключения, чудесные на вид, так как господин Супервиль упоминал вам о них. Я могу это сделать, потому что они всегда оставались тайной между Альбертом и мною. Около замка Великанов находится гора Штрекенштейн. В ней есть грот и несколько потайных комнат. Эта постройка принадлежит еще эпохе гуситов. Хотя Альберт... и считал очень смелые философские произведения, а также и религиозно восторженные, доходящие до мистицизма, тем не менее в душе он был гуситом, или, вернее сказать, таборитом. Происходя по матери от короля Георга Подибрат, он сохранил в душе чувство патриотической независимости и евангельского равенства, сообщенных богемцам проповедью Иоанна Гуса и победами Яна Жишки. «Как она говорит об истории и философии?» — воскликнула принцесса, глядя на госпожу Клейст. «Кто бы мог сказать, что актриса понимает эти предметы не хуже меня, всю жизнь изучавшую их по книгам? Я ведь говорила тебе, Клейст, что среди этих людей, придворным мнением причисляемых к последним слоям общества, есть много выдающихся умов, превосходящих первые классы, образование которых стоило столько расходов и усилий. «Увы», — возразила Парпарина, — «я очень необразованна, и до моего пребывания в Ризенбурге я ровно ничего не читала. Но там говорили об этом постоянно. Притом мне приходилось столько размышлять, чтобы понимать все происходившее в уме Альберта, что я составила себе определенное понятие об этом». Да, но ты стала мистичной и слишком восторженной дитя мое. Восхищайся походами Яна Жишки и республиканским гением богемии, против этого я не спорю, у меня самой такие взгляды, совсем противоположные тем, которым меня педантично учили о правах народа и достоинствах отдельных лиц. Но я не разделяю твоего восторга к табаритскому фанатизму и к всеобщему христианскому равенству. Это дико, немыслимо. и приводит к невозможным крайностям. Пусть не свергнут троны, с этим я согласна, и сама бы помогла в случае надобности. Пусть образуют республики, подобные Спарте, Риму или Древней Венеции, это я могу допустить. Но твои кровожадные и грязные табориты нравятся мне не более, чем ватлантцы, отвратительные мюнстерские анабаптисты или пикардийцы Древней Германии. Я слышала от графа Альберта, что это не совсем одно и то же, скромно сказала Консуэла. Но я не решаюсь спорить с Вашим Высочеством, так как этот материал изучен вами. У вас есть историки и ученые, которые серьезно занимались этим вопросом, и вы можете судить лучше меня о их мудрости и справедливости. Но все-таки, если бы я была настолько счастлива и имела бы целую академию для своего образования, и то, мне кажется,. что мои симпатии не изменились бы. Но я продолжаю свой рассказ. Да, извини, я тебя прервала своими педантичными размышлениями. Продолжай. Как бы мог граф Альберт, восхищенный подвигами своих отцов, это весьма понятно, влюбленный в тебя, это еще понятнее, не предположить, что ты равна ему перед Богом и людьми. Это вполне естественно. но не могло быть поводом покидать родительский дом и оставлять всех в невидении и беспокойстве. «Об этом я и хотела рассказать», — продолжала Консуэла. С давних пор он отправлялся мечтать к гроту гуситов в Шрекенштейне. Он особенно любил это место, потому что только он и еще один бедный сумасшедший крестьянин знали об этом жилище в подземелье. Он привык уединяться туда всякий раз, когда домашние неприятности или сильные волнения заставляли его терять самообладание. Он чувствовал приближение припадка, и чтобы скрыть его от своих недоумевающих родителей, он отправлялся в Шрекенштейн подземным ходом. Этот ход находился в водоеме, построенном близ его помещения в Цветнике. В своей пещере он забывал часы, дни и недели. Ему прислуживал Сденко, крестьянин, поэт и ясновидящий, экзальтация которого имела что-то общее с восторженностью Альберта. Он не думал о свете, о родителях, пока припадок не проходил, а, к несчастью, припадки с каждым разом становились продолжительнее и сильнее. Однажды он так долго отсутствовал, что его сочли умершим. Тогда я захотела узнать место его пребывания. Это мне удалось с большим трудом и опасностью. Я спустилась в водоем, находящийся в его саду. Я видела как-то ночью, что он выходил оттуда со Сденка. Не зная этих бездн, я чуть не поплатилась за них с жизнью. Наконец, я разыскала Альберта. Мне удалось рассеять его... болезненное оцепенение я перевела его к родным взяв с него клятву что он без меня никогда не вернется в эту роковую пещеру он согласился но предупредил меня что это значило приговорить его к смерти его предсказание слишком верно сбылось каким образом наоборот этим ты возвратила его к жизни нет принцесса надо было полюбить и никогда не огорчать его. «Как? Ты не любила его? Ты спускалась в колодезь, ты рисковала своей жизнью в этом подземельном странствонии? где сумасшедшая Сденко, не понимающая моего намерения, следивший за безопасностью своего хозяина, как верная и глупая собака, чуть меня не зарезал. Поток едва не потопил меня». Альберт, не узнавший меня сначала, заразил меня своим бредом, до того страх и галлюцинации восприимчивы. С ним повторился его припадок. Он снова привел меня в подземелье и чуть не покинул меня там, затворив выход. И все это я вынесла без любви к Альберту. «Значит, ты дала обет Марии Дель Консуэло его исцелить?» «Что-то в этом роде». ответила Парпарина с грустной улыбкой. Просто нежное сочувствие к его родным, глубокая привязанность к нему, может быть, что-то романическое, во всяком случае, искренняя дружба, без намека на любовь. Это не имело ничего общего с пьянящей, сладкой и слепой любовью к неблагодарному Анзалета, которая преждевременно разрушила мое сердце. Что вам сказать? Следствием этого ужасного похождения было воспаление мозга. Я была на волос от смерти. Меня спас Альберт, бывший таким же искусным доктором, как и великим музыкантом. Мое медленное поправление и его усидчивый уход еще более сблизили нас. Его рассудок вполне исцелился. И в отец... Благословлял меня и считал своей любимой дочерью. Старая горбатая тётка, канониса Венцеслава ангел кротости, но аристократка с предрассудками, сама соглашалась меня признать. Альберт молил о моей любви. Граф Христиан сам был адвокатом своего сына. Меня это и трогало, и пугало. Я любила Альберта, как любит правду, добродетель, словом, идеал но я все еще боялась его мне не хотелось сделаться графиней заключить брак который бы восстановил против него родню и местную аристократию меня сейчас бы обвинили в низких интригах и расчетах и потом признаюсь в этом все моё преступление я сожалела мою профессию моего старого учителя мою жизнь артистки и эту волнующую арену театра, где я на мгновение показалась, блеснула и исчезла, как метеор. Эти знойные подмостки, где разбилась моя любовь, расстроилось мое счастье. Я думала, что могу ненавидеть и презирать их, а сама мечтала о них. Каждую ночь мне грезилось, что мне рукоплещут или освистывают меня. Это должно... Вам казаться странным и мелочным, но когда воспитываешься в театре и всю жизнь трудишься, чтобы давать сражения и одерживать победы, то одна мысль о невозможности вернуться туда так же страшна, как если бы вам, принцесса и милая Амалия, пришлось быть принцессой только на подмостках, как я бываю два раза в неделю. «Ты ошибаешься, друг мой!» Если бы я могла превратиться из принцессы в актрису, то я бы вышла за Тренка и была бы очень счастлива. А ты не хотела из актрисы сделаться принцессой и быть женой Рудольштата? Прекрасно вижу, что ты его не любила. Но ведь ты не виновата. Нельзя любить по приказанию. Мне бы очень хотелось убедиться в справедливости этого афоризма. Тогда моя совесть успокоится. Над разрешением этой задачи я безуспешно употребила всю свою жизнь. Это очень трудно, сказала принцесса в качестве настоятельницы. Я должна обсуждать все вопросы совести. Ты думаешь, что любовь может выбирать и руководствоваться рассудком? Она должна бы иметь эту способность. Благородное сердце обязано подчинять своё влечение, не говорю этому светскому рассудку, состоящему из безумия и лжи, а справедливому суждению, полному правды, добра и любви. Вы сами служите доказательством этого, и ваш пример меня осуждает. Рождённая для трона, вы принесли в жертву ложное величие, настоящей страсти, обладанию сердца, достойного вас. Я же, рожденная быть тоже королевой, на подмостках, Не имела храбрости и великодушия весело отречься от мишуры этой обманчивой славы для спокойной жизни и великой привязанности, которые предлагались мне. Я готова была это сделать из самоотвержения, но не без горечи и боязни. Альберт, видя мои страдания, из великодушия не хотел принять моего слова. Он требовал восторга, разделенного счастья и сердца свободного от всяких сожалений. Я попросила отсрочки, на мою просьбу согласились. Я обещала сделать все возможное, чтобы полюбить его такую же сильную любовью. Я была искренна, но с ужасом чувствовала, что не хотела бы давать этого ужасного слова. Странная девушка, я уверена, что ты всё еще любила другого. О, Господи, я думала, что уже разлюбила его. Но однажды утром я ждала Альберта на горе, чтобы пойти с ним гулять, как вдруг из лощины я услышала пение. Я узнала песню, которую я прежде разучивала с инзалета. Особенно хорошо я узнала его чудный, так горячо любимый голос, его венецианское произношение, столь дорогое моему воспоминанию. Я наклонилась и увидела проезжающего всадника. Это был он, Анзолетто. Зачем он приехал в Богемию? Потом я узнала, что он порвал контракт и бежал из Венеции от гнева графа Джустиниани. Ему скоро надоела требовательная любовь Кариллы, с которой он успешно выступал в театре Сан-Самуэль, и он приобрел благосклонность какой-то Кларинды, второстепенной певицы, моей бывшей подруге по школе, а с ней жил граф Джустиниани. Граф Джустиниани отомстил, как светский человек, то есть как легкомысленный кутила, и взял Кариллу, не отпуская и второй. Среди этой двойной интриги Анзалета, осмеянный своим соперником, рассердился и в одну прекрасную летнюю ночь ударил ногой гондолу, где граф Джустиниани прохлаждался с Кариллой. Они поплатились только тем, что опрокинулись и приняли теплую ванну. Воды Венеции не везде глубоки. Но Анзалетта, боясь, что эта шутка его отправит в тюрьму, бежал. Направляясь к Праге, он прошел мимо замка великанов. Он проехал, а я пошла с Альбертом на богомолье в пещеру Штрекенштейн. где он хотел побывать со мной. Я была грустна и расстроена. В этой пещере мною овладело самое ужасное волнение. Это мрачное место, жертвенник на берегу таинственного ручья, сделанный Альбертом из костей гуситов, чудный и раздирающий звук его скрипки, неведомый ужас, мрак, суеверные мысли, овладевшие им в этом месте — которые я была бессильно рассеять. «Говори мне все. Он считал себя Яном Жишкой. Он воображал, что вечно жил. Словом, он страдал безумием графа Сен-Жермена? Ну да, раз вы это знаете. Его уверенность произвела на меня такое сильное впечатление, что я сама стала ее разделять, вместо того, чтобы разубедить его». Неужели ты такая слабохарактерная, несмотря на твоё самоотвержение? Я не имею притязания быть вольнодумкой. Где мне было набраться самостоятельности? Единственное серьезное образование я получила от Альберта. Как же мне было не подпасть под его влияние и не разделять его мечты? В его душе таилось столько великих истин, что я не могла отличить правды от заблуждения. А в этой пещере мой рассудок мутился. Кроме того, меня очень испугало неожиданное исчезновение Сденко. Альберт удалил его, потому что он все продолжал на меня злиться. Вероятно, он изгнал его после бурной сцены, за которую он упрекал себя впоследствии. Может быть, он думал, что Сденко покончил с собой, расставшись с ним. По крайней мере, он говорил о нем так загадочно, И с такими таинственными недомолвками, что я содрогалась. Я вообразила: да простит мне Господь, эту мысль, будто Альберт в припадке сумасшествия лишил его жизни, так как не мог отговорить его не убивать меня. Но за что тебя так ненавидел, Зденка? Вследствие своего сумасшествия, он уверял, что видел во сне. будто я убила его хозяина и потом плясала на его могиле. А принцесса. Это мрачное предсказание исполнилось. Через неделю после его смерти я выступила здесь в самой веселой оперетке, хотя в душе моей был смертельный мрак. Но печальный рок Альберта исполнился согласно ужасному пророчеству Сденка. Твоя история до того страшна, что я положительно не знаю, где я, и теряю соображение. Но продолжай. Конечно, все выяснилось. Нет, принцесса, этот призрачный мир в таинственных душах Альберта из Денко никогда не был выяснен. Как и мне, вам придется довольствоваться только тем, что вы узнаете впоследствии. Полно. Скажи, по крайней мере, граф Рудольштадт. Не убил своего бедного шута? Сданка не был шутом, а товарищем его по несчастью, другом и преданным слугой, он горько его оплакивал. Слава богу, никогда ему не приходила мысль пожертвовать им ради любви ко мне. А я, сумасшедшая и виновная, обвинила его в этом убийстве. Недавно вырытая могила находилась в пещере. Альберт мне признался, что в ней лежит существо, бывшее ему дороже всего на свете, до его знакомства со мной. Одновременно он обвинял себя в каком-то преступлении, так что у меня выступил холодный пот от страха. Я была уверена, что здесь погребён Сдэнко и выбежал из пещеры, крича как безумная и рыдая как ребенок. «Было право. От чего, сказала госпожа Клейст. На вашем месте я умерла бы от ужаса. Мне бы не подходил возлюбленный вроде вашего Альберта. Достойный господин Клейст верил в дьявола и приносил ему жертвы. Он сделал из меня трусиху, я бы, кажется, сошла с ума, если бы не развелась с ним». «У тебя остались следы прежнего», — сказала принцесса Амалия. «Я полагаю, что ты слишком поздно развелась. Но не перебивай нашу графиню Рудольштадт». Я вернулась в замок с Альбертом, который и не думал рассеять мои подозрения. Там я застала... Отгадайте, кого? Анзалета. Он назвался моим братом и ждал меня. Не знаю, каким образом он по дороге узнал, что я здесь живу и собираюсь выйти замуж за Альберта. В стране ходили неясные толки, и вопрос считался еще нерешенным. Он вернулся с внезапным намерением расстроить нашу свадьбу и отбить меня у графа. Сделал он это от злости или из любви ко мне? Неизвестно. Для достижения этого он пустил в ход решительно все: Мольбы, слезы, обещания и угрозы. На вид я была непоколебима, но в глубине моего гадкого сердца я не владела собой. Я не смела обнаружить ложь, благодаря которой он представился, хотя я никогда не говорила Альберту об этом несуществующем брате. Он провел в замке целый день. Вечером старый граф заставил нас петь венецианские мотивы. Эти песни моей родины воскресили во мне все детские воспоминания моей чистой любви, о их чудных грёзх. моего прошлого счастья. Я почувствовала, что люблю до сих пор. И не того, кого я хотела, обещала и должна была любить. Анзалета умолял меня принять его ночью в моей комнате тайно и грозил прийти ко мне, несмотря на все препятствия и опасности. Я всегда была для него только сестрой, и он обставил свой план самыми прекрасными намерениями. Он соглашался подчиниться моему решению и ехать на рассвете он хотел только проститься со мной. Я подумала, что он затеет скандал в замке, что произойдет ужасная сцена с альбертом и все это очернит меня. Я мигом привела в исполнение мой отчаянный замысел. В полночь я связала небольшой узелок из самых необходимых вещей, написала альберту, захватила немного денег. Их было у меня мало, да еще я половину забыла и вышла из моей комнаты. Потом я села на наёмную лошадь Анзалета, заплатила его проводнику, чтобы он помог моему бегству, проехала через подъемный мост и достигла соседней горы. Четыре мили я промчалась галопом, затем отослала провожатого и, притворяясь, что буду ждать Анзалета по дороге в Прагу, я дала ему ложные указания относительно места — где мой воображаемый брат должен был меня найти. Я поехала по направлению к Вене, и на рассвете очутилась в незнакомой стране одна, пешком и без денег. Я шла как могла скорее, чтобы спастись от любви этих двух людей, оба казались мне гибельными для меня. Но через несколько часов коварный призрак Анзалета навсегда изгладился из моей души, между тем, как чистый образ моего благородного Альберта сопровождал меня всюду, как защита и обещание будущего среди опасностей и усталости моего путешествия. А почему ты предпочла Вену Венеции? Мой учитель Порпора только что туда приехал, привезенный нашим посланником, который желал поправить его истощившееся средство и вернуть его прежнюю славу, померкнувшую от успехов других, более счастливых, новейших композиторов. К счастью, я встретила славного мальчика, уже музыканта с большим будущим. Он проходил через богемский лес, слышал обо мне и хотел меня найти, чтобы попросить моего покровительства у порпоры. Мы вместе вернулись пешком в Вену. Часто мы уставали, но всегда были веселы и дружны. Я тем более к нему привязалась, что он ничуть не ухаживал за мной. Я переоделась с мальчиком и так вошла в свою роль, что часто выходили забавные ошибки. Одна чуть было не погубила нас обоих. Про другие я умолчу, не хочу очень затягивать своего рассказа. Я только упомяну об этой, так как знаю, что она заинтересует ваше высочество более всего остального».